Часть четвертая. Глава первая. Полковник Александр Федорович Потемкин чаще стал испытывать тягостные чувства от происходящей в городе событий. Он надолго пытался уединиться в загородном доме, забирая с собой из города все семейство, но это мало помогало. Злоба, жестокость, деспотизм — все это столь ужасно, — мысленно повторял себе отставной вояка, погружаясь в тягостные раздумья, всякий раз, когда оставался в одиночестве, один на один, с довольно грустными мыслями. Порой возникало острое желание взяться за перо и выплеснуть накопившееся на чистый лист бумаги, чтобы избавиться от груза черных рассуждений на предмет окружающего бытия. Но проходило короткое время, и он постепенно остывал в своем намерении. Однажды его внезапно поразила мысль, что именно интеллигенция, делая все, чтобы разрушить устои общества, предварительно расшатав их изнутри. Полковнику стало жутко от такого открытия. В молодости Александр Федорович серьезно занимался философией, увлекался трудами Платона, был не чужд и литературе. В юные годы доброта, высокое благородство и искренность, детская непосредственность и доверчивость составляли главные черты его привлекательного характера живой, горячий, ласковый, он был всеобщим любимцем не только в собственной семье, но и вообще в своей родне, а затем и в родне своей супруги. Общая даровитость и блестящие способности образования позволили артиллерийскому офицеру сделать успешную и быструю карьеру. Полковничьи погоны легли на плечи в возрасте 33 лет. Супруга, матушка Ирины, Эльвира Сафроновна, Была человеком своеобразным и веселым, умела создавать и поддерживать вокруг себя праздничную и легкую атмосферу. Отличалась разносторонними способностями. В свое время училась в женской гимназии Спешневой, размещавшейся в скромном деревянном доме с небольшим садом, в четвертой линии Васильевского острова. Окончив гимназию, перешла в роскошное здание во второй линии, вблизи Большого проспекта. Преподавание математики, физики, химии велось на высоком образовательном уровне. В старших классах велись классические языки для тех, кто желал поступить на высшие женские курсы. Параллельно гимназистки занимались пением и рисованием. Все отличались большой музыкальностью – фортепиано, скрипка, вилончель. В 1876 году Александр II разрешил открыть высшие женские курсы во всех университетах России. Высшие Бестужевские курсы открылись в помещении Александровской женской гимназии. В силу поэзии Эльвира в юности знала наизусть массу стихов русских и иностранных поэтов, владела переводом. Вкус к литературе и хорошему русскому языку передала детям и даже отчасти заразила этим своего мужа. Правда, Павлуша, едва научившись читать, где-то шестилетним малышом, заявил родителям о том, что когда вырастет, будет офицером. С малых лет уже был выбран и кадетский корпус, а затем и знаменитое Алексеевское военное училище. Сначала семья жила на квартире казарм Лейб-Гренадерского полка. Корпуса размещались на петербургской стороне, на набережной Невы, близко от ботанического сада. Из окон были видны на противоположном берегу огромные фабрики с трубами. А по весне... До глубокой осени по реке сновали пароходы, баржи, ялики, катера. Позже удалось приобрести за городом двухэтажный дом. Верхний этаж деревянный, нижний каменный. Усадьба имела две террасы. Нижняя была обвита снаружи диким виноградом, верхняя — открытая. Перед домом разбиты прекрасные цветники. Усадьбу окружал... Великолепный старый сад с фруктовыми деревьями и ягодником. Замечательный крыжовник удивлял урожайностью многих знакомых. Хозяева и гости любили пить чай на открытой веранде. Маленькая Ирина предпочитала чаевать исключительно с терпким липовым изумительным медом, который покупали у соседей, державших пасеку. Иногда пчелы залетали на усадьбу, и девочка с криком убегала в дом и забиралась в спальню под подушки. Однажды ее при таких пчелиных обстоятельствах потеряли, нянечка не на шутку сильно испугалась, тем более что близко имелся глубокий старинный пруд, высокие берега которого были крутые и скользкие после дождя. Уже поняв, что все это было вство, что Ирина никуда не девалась, а просто спряталась страхи от случайной пчелы, бедная нянечка долго приходила в себя. Чтобы погасить внутренний жар, Она наливала стакан воды из тонкого хрустального графина. «Больше, Ирочка, так не делай, пожалуйста!» И строго, и с нотками мольбы, говорила она девочке, а у самой хитро начинали блестеть глаза. Няня меняла тон и принималась объяснять. «Пчелок бояться не надо. Пчелки собирают медок. Вкусный-привкусный. Хочет, Ирочка, вкусного меда?» Малышка радостно кивала головой. «Хочет, маленькая!» распев тянула няня. «Много сладкого вредит ребенку. Портятся зубки», — решительно отвечала гувернантка, высвобождая девочку из-под раскиданных по широкой деревянной кровати с высокими лакированными спинками атласных подушек. «Вот маменька увидит, ей не понравится. ира будет кушать после обеда, на полдничек, с и крендельками, правда, маленькая? А сейчас аппетит портить нини». -ни. Успокоившись, нянечка брала девочку за руку и вела на террасу со словами. «А пчелка уже не жужжит. Она улетела. Видишь, нет ее». Нянечка разводила руками, оглядываясь вокруг. Потом принималась заглядывать в разные щели на террасе. Отодвигала плетеные кресла, даже приподнимала краешек белоснежной скатерти, по краям которой вышиты синие квадратики. И смотрела, не притаилась ли там крылатая жужжащая насекомая и после такого тщательного осмотра всего помещения террасы они удалились на предобеденную прогулку в старый сад. В дни бурных политических страстей все учебные заведения в городе приходили в волнение. Студенты, самые горячие головы, собирались в одной аудитории и бесконечно до хрипоты ораторствовали, призывая остальных к протесту и неповиновению. Учебный процесс трещал по швам, Преподаватели уговаривали разойтись, приводя самые убедительные доводы. Взволнованная молодежь с трудом успокаивалась. Относительное спокойствие было присуще среди прочих технических учебных заведений институту путей сообщения. Хоть это и не гуманитарий, но и здесь находились завзятые говоруны и любители сходок и всеобщей студенческо-молодежной бузы. Их устные публичные выступления и прокламации в карманах давали обильную пищу для шпиков, проникающих в институт. Особенно не любили студентов юридического факультета Петербургского университета, а те взаимно технарей с молотками. Репутация студентов именно гуманитарных факультетов в городе была особенно тем, что из их среды царская охранка набирала узников каменных казематов Шлиссельбургской крепости. Самое печальное, что изначально Революционная агитация пошла именно от людей высокообразованных, хорошо обеспеченных материально. «Вспомните декабристов, вспомните Герцена», — часто повторял в дискуссиях со своими оппонентами Ферапон Стрелецкий. «Правдами и неправдами, он вернулся из Забайкалья в Петербург. Да разве бы Чернь сама по себе додумалась до такого, до идей коренного переустройства всего общественного строя, как политического, так и экономического?» Что значит переустройство? Оно означает в прямом смысле разрушение всего достигнутого на сегодня, чтобы завтра, на буквально пустом месте, создавать новые ценности. От одного только представления того, что придется коренным образом менять ход истории, можно тронуться умом. Стрелецкий был твердо убежден, что при любых переворотах и революциях, между которыми он ставил знак равенства, за главную роль Роль зачинщика и организатора играют личности, так или иначе имеющие отношение к власти имущим или к власть придержащим. За время, проведенное на строительстве железной дороги, он изменился разительно. При встрече с тем же Покровским последний, возможно, удивился бы тому, что перед ним старый приятель по курсу. Вероятно, сильный отпечаток на внешность всегда накладывает внутреннее содержание человека, его моральные устои и, как следствие, стиль поведения. Феропонт относился к типу брюнета с серо-зелеными глазами и тонкими чертами лица. Черные сросшиеся брови, продолговатое бледное лицо, необыкновенно яркие губы и тяжелый взгляд придавали его облику мрачноватое выражение. Походка, движение, порывистый, короткий смех и легкая картавость с едва ощутимым заиканием сообщили какой-то особый характер его странному нервному облику. Окружающие раньше не замечали в Стрелецком пренебрежение к земным благам и особого уважение к духовным ценностям. Время повлияло, чтобы вдруг резко стали видны очертания некоторых особенностей характера. Такие люди, как Феропон Стрелецкий, легко переносили бедность, если случалось таковое волю судьбы выпасть на их долю. Ложные стыд и были им чужды. Пошлость и скука напрочь отсутствовали в их образе жизни и самом поведении, а личной жизни таких людей сказать было нечего. Как известно, мятежный ум вечно ищет правду. Носители его отличают болезненная чувствительность и тонкость восприятий. И этим отчасти объяснялось повальное увлечение Бодлером, чья поэзия выражала отголоски тогдашних настроений. В частности, стремление к неведомому и нездешнему, мрачный пессимизм и отрицание жизни. Безысходная тоска, вечная меланхолия и тревога выявили склонность к трагическому восприятию всех явлений жизни. Впрочем, о том, что ранее довелось почти год пробыть в Сибири, где сооружалась железная дорога и на которой ему надлежало в силу своей профессии находиться, Ферапонт особо не распространялся. Правда, кругу знакомых он был известен, как инженер путей сообщения, пребывающий в длительном отпуске по личным на то причинам. Двадцатое столетие набирало стремительный разбег. Бурное развитие науки и техники, русской мысли, пришлось на период подъема прогрессивного мышления вообще. Вопреки, казалось бы, навсегда устоявшемуся образу жизни, В сознании людей наступала ломка привычных взглядов на обустройство мира, включавшим и понятие, что значит быть человеком. Ведь он им есть и тот, кто вершит судьбы, и тот, кто подневолен, казалось бы, не только власть имущим, но и собственной судьбе, заложенной природой от рождения. И возможно ли такой системе оставаться незыблемой вечно? и всегда ли будут присущи обществу философские категории единства и борьбы противоположностей, обществу строго поделенному на бедных и богатых, и то и другое, есть единство сознания всех цивилизаций на земле, но одновременно это общество является выражением двух противоположностей, бедного и богатого классов. Животные делятся на сильных и слабых, больных и здоровых, старых и молодых, но сами по себе звери равны по отношению друг к другу. К тому же изначально божьи твари появляются на свет в равном положении, маленькими комочками живых существ, слепых и мокрых. Люди тоже на свет являются плачущими младенцами, но в силу социального неравенства они производятся имущими и неимущими, рабами и господами, и в таком положении, существовать им предписано как бы природой сверху, от рождения до скончания века. Наступившее двадцатое столетие, раздираемое идеями переустройства мира и полное твердых надежд на счастливую, иную, чем прежде, лучезарно в светлых мечтаниях жизнь для самых широких масс обездоленных. Вероятно, подобными записями теснились тайные личные дневники свободомыслящих, на языке царской охранки, представителей русской интеллигенции. Впрочем, о какой конкретной свободе вынашивались идеи, высказывания вслух или письма на которых уже было достойно каторги по приговору существующего режима, шла речь вообще. Об этом в пылких и горячих головах мыслителей четкого представления, наверное, пока не имелось. Впрочем, если почитать Маркса, знаете, очень даже любопытный автор — да Непременно стоит взять и почитать. Любопытные моменты можно вычитать, особенно в приложении на русский вопрос. Боюсь, но можно заразиться. Тс, об этом не следует говорить громко вслух. Пока лишь одна организационная работа, основа основ всех революционных свершений. Декабристы разбудили Герцена. Революционное брожение, смута в умах, Однако не станем погружаться в глубины пламенного самосознания, которое растет и ширится. Останемся всего лишь на уровне дневниковых измышлений.